Картина снята, пора писать музыку. Шварц ждет, Мотыль нервничает, акуджава тянет. Наконец Мотыль является к нему домой, на речной вокзал, и ставит перед фактом. Петься нужна завтра. акуджава после многих попыток признается в категорической неспособности писать на заказ. Аргументация у него своеобразная. Я же не профессионал, закажи же Евтушенко, он отлично сделает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 Александр Кавалеров, прославившийся ролью мамочки в том, что законченной Республике Шкит Геннадия полоки звонким мальчишским голосом напел остальные три. Песенка стала одним из популярнейших сочинений куджавы Даром, что фильм еле выполз на экран с третьей, самой малотиражной прокатной категории. Спасибо Елене Камбуровой, исполнявшей капли на большинстве концертов. Это и есть манифест его аристократизма.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 Вдобавок, датский король, во времена его детства, уже воспринимался как мирный анахронизм. То ли дело во времена средневековых скандинавов, наводивших ужас на Европу. Перестали пить капли датского короля, вот и вырыгались. Чтобы благополучно и с достоинством преодолеть гнусность окружающего мира, надо всего лишь вести себя как датский король, принимая на шатыр они свои причастия.